Трое недовольных сидели у горшка с углями, время от времени кидая безразличные угрюмые взгляды на будку, в махоньком окошке которой то и дело показывался то один, то другой глаз десятника городской стражи. «И чё зырит?» — зевал бородатый детина, лениво перекладывая топор на длинном древке с одного плеча на другое. «А смотрит, чтоб ты в кабак не сбег!» «Да ну его в пимдырявый Перебрали чуток, а во они, словно мы городскую казну пропили. Детина снова зевнул. А нечем было сотнику морду бить. Его напарник был тощ и высок, то лук на нем висел колоколом и снизу отчаянно поддувало. — Да я на морду его наступил нечаянно. Он же под столом лежал, ни петь, ни свистеть не мог, а разорался, как баба на сносях. Тощий с завистью посмотрел на тулуп напарника, тесно облепивший большое тело. Вот кому действительно тепло. Он с досадой сплюнул снег и проронил. Вот, леший его дери, ноги мерзнут. А я говорил, ун не надевай, валенки зимой самое то. Ноги у меня болят после валенок. Ха, так ты не казенные носи. Мне в цапельках во какие скатали, мягонькие. Для Сугреева бы чего, топая ногами, с тоской проговорил товарищ, косясь на десятника в окошке. Никакого проку сегодняшней смены. Он кивнул на ведро с бирками. Беса в отродье пущать велено. Детина тоже вздохнул. Если бы не приехавшие вверх жрецы да маги, которых задержал Буран, глядишь нечисть заберки денежку быдала половину в казну города половину в карман специально с потапом сменой поменялся думал нечисть на ярмар куриница да к жрецы хорса припожаловали смена псу под хвост тощий похлопал себя по бокам пытаясь согреться кажись идет кто вяло произнес детина ткнув бердышом в одинокую фигурку приближавшуюся отвежец. «Мелка больно, поберушка, не иначе». Когда фигура подошла ближе, стало понятно, что это невысокая девчонка в каких-то лохмотьях, с сажей на носу и круглыми испуганными глазами. «Куды прешь?» — рявкнул тощий. Девчонка присела от страха, крепко сжимая объемистый мешок. Язык у нее, похоже, отнялся от испуга, и она только хлопала огромными глазищами, которые на солнце стали бирюзового цвета. «Чего несешь?» Здоровый протянул руку к мешку. Девчонка с неожиданной силой потянула нож на себя. Некоторое время они молча вырывали мешок друг у друга. Стражник победил и запустил руки в мешок. Поберушка громко всхлипнула и стала размазывать сажу с носа по всему лицу. Тощий присвистнул, принимая из рук напарника две большие оплетенные бутыли отличного виноградного вина. Здоровый, отбросив пустой мешок, схватил девчонку за шиворот, тряхнул и потребовал. «Где стащила?» Та еще сильнее засопела, а потом неожиданно больно пнула его в голень. Стражник от нежданной боли выпустил девчонку, и она с проворством мыши увернулась от тощего и дала дёру обратно в вежице. «От паршивка!» — выругался здоровый, потирая шибленную ногу. «Воровка! Леша ее дери!» Тощий разглядывал бутыли и прищелкивал языком. «Глядишь, не такая уж и пропащая смена!» Одну бутыль пришлось отдать десятнику, зато вторая чудесно согрела тело и душу. Я с подхихикиванием заскочила в кабак Никодима. Похлопала глазами, стоя на пороге, привыкая к полумраку, выхватила взглядом друзей за столиком в дальнем углу и уверенно туда направилась. Айрон при моем приближении вздрогнул и пробормотал. — Я тебя не узнал. «Богатый — Богатой буду, — заулыбалась я. А Лия протянула мне платок, Лея зеркало. Я глянул на свое отражение и, испугавшись чуть не до икоты, стала поспешно вытираться платком. делая вид, что не замечаясь нетерпением ерзающих друзей. Стянула старую куртку, платок, надел шубку и шаль. «Верия!» — заголосила, потеряв терпение Алия. «Рассказывай!» «Чего рассказывать-то? Вино у них. Через полчасика пойдем в Веж, стражники как раз созреют». Айрон кивнул кабачику, тот поставил перед нами кружки с вином. Мы стукнули деревянными боками кружек и выпили за успешно завершившуюся первую часть плана. В это время на довольно приличном постоялом дворе вежи, который заняли жрецы Хорса, среди монахов-рыцарей шел следующий разговор. «Жаль, что учеников бесовской школы нынче в город не пущают. Уже мы бы порезвились!» С сожалением промолвил один из них, отпивая из кружки пива и рукавом утирая пену с усов. Все монахи были как на подбор, сильные, ладные, горячие, готовые во славу Хорса сразиться со всем миром. После того старого оборотня никакой нечисти не встречали. Монах шлюпнул по крепкому заду разносчицу и загоготал, когда та поспешила удалиться на безопасное расстояние. — Власти перестраховались, — продолжал первый, — защищают это бесово отродье. «Чертов, Буран!» — выругался третий. «Давно бы уже вчераницы были. Теперь киснем тут». Он покосился в сторону соседнего столика, где гордо восседали молчаливые жрецы. «И чего их охранять?» — перешел он на трагический шепот. «Двое магов нечисти близко не подпускают. В какой-то деревеньке озверевший пырь кинулся. Так даже нас сто шагов не подпустили, сожгли начисто, даже позабавиться не дали». Рыцарь поспешно закрыл рот, заметив присоединившихся к жрецам две фигуры в плащах балахонов. — Легкие на помине. — Тоже ведь не чистые, а считаются белыми. Поддержал его усатый, поправляя тяжелый меч.